Глава 8. И выживет только выносливый или самоубийцам вход разрешен. Когда я вошла в общую гостиную, все остальные уже собрались, удостоившись недовольного взгляда от Дарая Леонте, лишь пожала плечами, занимая место в дальнем углу. Девушки выглядели заинтересованными и с нетерпением ждали речи нашей няни. Но женщина говорить не торопилась. Только выждав довольно долгую паузу, она приступила к вступительной речи. Сейчас вы все отправляетесь на первый этап отбора. Будьте сильными, будьте смелыми, и тогда вы сможете пройти этот этап. Именно первый этап покажет, кто из вас действительно сможет стать парой для дракона. У тех, кто уже получил в подарок сорочки от женихов, есть преимущество. Ваши потенциальные женихи смогут помогать вам на этом этапе. Но не ждите, что они все сделают за вас. Остальные же... Постарайтесь обратить на себя внимание, чтобы на следующих этапах вам было легче. Закончив свою речь, женщина открыла большую коробку и начала раздавать невестам серые свертки. Свертки достались далеко не всем, но, когда очередь дошла до меня, я поняла, почему. Голубая, почти прозрачная ткань скользила в моих руках, пока я разворачивала пижамные штаны и короткий топ Это не потребство разве что мужу можно в спальне показывать, да и то с выключенным светом. — Это нам зачем? — спросила я, пока девушки в недоумении разглядывали обновки. — Идите, переодевайтесь. Те, кому подарены сорочки, надевают их. Жду вас в коридоре через десять минут, — проигнорировал меня Дарая Леонта, вот просто вынуждая пойти ей наперекор. Вернувшись в свою комнату, я в первую очередь достала из-под кровати рюкзак. Не знала, с какой целью тетка положила мне с собой обыкновенную белую сорочку до пят, но сейчас была за нее бесконечно благодарна. Если уж оголятся, то хотя бы так, они в эти тряпочки обрежатся, через которые видно абсолютно все. Если честно, в такой подставы я не ожидала, но и сдаваться без боя не собиралась. Брюки и корсет оставила на себе, натянув сорочку поверх всего этого великолепия. Когда я переоделась, встал другой вопрос. Что делать с обувью? Выглянув в коридор, я с удивлением заметила, что невеста стоят босиком. Даже Катинь неуверенно сжалась к стенке без какого-либо намека на обувку. Лично я босиком идти не собиралась, а потому сапоги не сняла. Да мало ли как у них тут коридоры моют. Мне только грибка для полного счастья не хватало. Заплетая волосы в косу, попутно отмечала, что мне может пригодиться. Так корсет стал носителем двух сочных яблок и маленькой открывалки ножа. Туда же отправился пузырек с зеленкой, активированный уголь и бинт. Я бы еще много чего положила, но боялась, что, во-первых, не унесу, а, во-вторых, моя грудь покажется кому-нибудь слишком внушительной. — Вы снова задерживаете нас, леди Жанне! — недовольно поджала губы дара Леонта. Женщина уже хотела что-то сказать остальным невестам и даже открыла рот. Но вдруг резко снова посмотрела на меня, окинув таким цепким взглядом, что яблоком определенно стало тесно. Смешаться с толпой у меня не получилось. — Где вы взяли сорочку? — негодующе воскликнула управляющая отбором. — Там же, где и все? — неопределенно ответила я. — Мне ее подарили. — В обход меня? — разозлилась она, приглядываясь пуще прежнего. — И кто? Я не вижу вышивки на вашем наряде. — Я ее тоже не вижу. Пожалуй, я плечами снова отличалась по всем фронтам. Сорочку мне закинули через окно, так что понятия не имею, кто мне ее подарил. «И вы приняли?» Глаза женщины удивленно округлились. «Вы же сами говорили, что нужно принять». С этим аргументом дара Леонта поспорить точно не могла. Пообещав мне выяснить личность дарителя, управляющая поведала нам о том, что к месту проведения первого этапа мы перенесемся порталом. Синий камушек, похожий на обычную стекляшку, при сжатии просто растворился в руке женщины, а перед нами открылась зияющая дыра, поблескивающая голубыми всполохами. Как и всегда, я шагнула к ней первой. Мне ли бояться приключений? — Вот дракон! — выругалась я, едва мне в лицо ударил порыв ветра. Солнце уже склонилось к закату, а потому на улице стало заметно прохладно но наших зрителей это не интересовало. Огромные драконы кружили над тем самым местом, куда выходил портал. А выходил он немного немало к тем самым горам, что отделяли Дарконию от остальных королевств. Где-то там на вершинах располагалась пещера из моих детских воспоминаний. Прикинув картинку в голове, я поняла, что находится она значительно левее. Неужели у меня будет возможность увидеть ее своими глазами? «Не толпимся, не толпимся!» Вышла последняя из портала Дарая Леонта. Объемное окно, похожее на зеркало, схлопнулось за ее спиной, а женщина призвала нас к порядку. Держать себя в руках было очень трудно. Я видела страх в глазах некоторых невест, когда они смотрели на дракона. И вот они собираются выходить за них замуж? Сейчас вам предстоит достаточно тяжелое задание. Невеста дракона должна иметь ряд качеств. «Одним из таких качеств является выносливость». «Да-да, драконов ведь так трудно выносить», — покивала я, но уже понимала, что нервы ничего не меньше остальных. «Вы что-то сказали, леди Жанны?» — повысила голос наша няня. «Говорю, что очень правильное качество», — ответила я, усмехаясь тому, как девушки пытаются прикрыться. «Нет, конечно, в сумерках мало что можно было разглядеть. Девушки условно были поделены на темные и белые пятна из-за разницы в одежде». Ну, что-то мне подсказывало, что у дракона в куда лучше моего. Не представляло, что было бы, если бы мне пришлось идти на испытание в этом голубом недоразумении. Наверное, я бы предпочла не ходить на него вовсе. И вот интересно, что бы тогда сделала Дарай Леонта? Итак, ваше задание. Вам нужно подняться в горы как можно выше. Как только вы понимаете, что больше не можете идти, сжимайте в кулаке полученный от меня кристалл. «Драконы будут ждать вас наверху и вмешаются в случае опасности. А если я уже устала и не могу больше идти?» Все-таки не удержалась я от вопроса. «Тогда вас сожрут те, кто охраняет эти горы ночью!» Оскалилась управляющая отбором в невероятной улыбке. А я вдруг поняла, что она совсем не против того, чтобы меня по окончании этапа не нашли. «Как только солнце скроется за горизонтом, бегите! Разбирайте камни!» «А что будет с теми, кто устал?» Подошла и я, забирая из рук женщины последний темный кругляш. «Если никто из женихов не станет претендовать на невесту, ее отдадут тому, кто согласится взять», нарочито громко поведала Дарая Леонта, тем самым окончательно меня запутав. Плюнув на все, я схватила подол ул сорочки и подняла ее до самой талии, связывая два конца узлом. Управляющая отбора... Охнула от моей наглости, но я даже не пыталась вслушиваться в ее ругань. Все равно мне ничего не сделают, как, в общем-то, и драконы. Сейчас нужно было полагаться только на себя. — Не ждите! Бегите прямо сейчас! — выкрикнула я остальным невестам, которые еще не поняли, в какой заднице мы оказались. Убрав бесполезный камешек в корсет, я вооружилась ножом открывалкой и полезла вверх, чуть смещаясь влево. Черный дракон, будто завидев мой маневр, резко спикировал вниз и приземлился на самой вершине. Зря, потому что я не собиралась до него добираться. Именно сейчас не только нужно было быстро думать, но и решать, как быть дальше. У драконов в гостях мне однозначно не понравилось. А значит, пора было предпринять попытку к бегству. И пусть у меня нет ни одежды, ни еды, ни денег этого мира, уверенность в том, что я выберусь, меня не покидала. В конце концов, чуяла моя филейная часть, что здесь мне придется намного хуже. «Эх, где наша не пропадала?» Спросила я сама у себя, чтобы подбодриться, но оптимизма так и не было. Не тянуло сегодня меня на веселые думы. Солнце опускалось все ниже, последняя полоска исчезла, когда я поднялась вверх уже метров на 100 Сначала послышался мелкий скрежет на который я бы и не обратила внимания, но когда там внизу раздался девичий виск, А остальные драконы приземлились на верхушке гор, я все-таки решила обернуться. То ли змеи, то ли ящеры выползали откуда-то из-под гор, пугая в темноте одним своим видом. Да что ж это за филиал остаться в живых? Мы им кто? невесты или забава на выходные? Страх. Он был. Он жил во мне все это время, неосознанный, непризнанный. Я просто запрещала себе бояться, потому что иначе давно бы скатилась до истерики. Но сейчас даже мое сердце дрогнуло. Оказаться ужином для вот этого вот мне совсем не хотелось. Тем более, что эти чудовища были с меня размером. Такая проглотит, не подавится. «Ну, погодите!» — пригрозила я кулаком, сотрясая воздух. «Я вам покажу, где раки зимуют». Следующие несколько часов я помнила плохо. Шла, карабкала, сбежала, где это получалось — Карабкалась, несмотря ни на что, время от времени оглядываясь назад. Видела, как одна за другой сдаются невесты. На кого-то нападали хвостатые монстры, кто-то просто падал, бесил и сжимал камешек, который оказался совсем не бесполезным. Этот камешек выстраивал вокруг невесты небольшой защитный контур, через который твари не могли пробиться. Но невест не спешили забирать и спасать. Девушки так и лежали в горах а розоватых контуров становилось все больше. Я абстрагировалась, запретила себе слышать крики, запретила думать о том, кто именно сорвался вниз, оглушая горы присмертным смертном ужаса. Моей задачей было выжить, и я шла к своей цели, несмотря ни на что. Кстати, именно здесь, в горах, я поняла, каким именно образом драконы могли помогать потенциальным самоубийцам. Крылатые птицы кружили над своими невестами что были обряжены в сорочки, и отгоняли от них голодных ящеров. Надо мной тоже кружили целых два дракона. По цветам двух лун я могла отлично различить черную и золотую чешую, но ни один из мужчин по правилам помочь мне не мог. Им только и оставалось, что следовать за мной, а я уходила все выше и левее от намеченного курса. Да, я возглавляла этот отряд самоубийц, потому что во что бы то ни стало хотела добраться хотя бы до пещер. Уже сейчас понимала, что под пристальными взглядами двух драконов далеко не уйду, да и становилось заметно холоднее. Там на вершинах лежал снег, а я навряд ли смогу пробраться через него без подобающей одежды. Оставалось довольствоваться малым и подгонять себя еще интенсивнее. Ящеры хоть и не обращали пока на меня внимания, кидаясь на толпу и следуя за криками, но это не означало, что так будет продолжаться и дальше». Правда, беда пришла, откуда не ждали. Я как раз очередной раз сверялась со своими воспоминаниями, когда в небе надо мной раздались непривычные хлопки и угрожающие рычание. Последние несколько часов или минут я совсем перестала замечать драконов потому что не желала отвлекаться. Но сейчас они вынудили меня посмотреть наверх, и то, что я увидела, мне совсем не понравилось. Во-первых, эти два индивида привлекали к себе слишком много внимания, А так как летали они в основном надо мной, то привлекали его и ко мне. Ящеры уже заметили для себя новую добычу и теперь уверенно ползли в мою сторону. Но это было только во-вторых, потому что в-третьих казалось мне еще страшнее. Золотой дракон нападал на черночешуйчатого прямо в небе, пытаясь вцепиться в него когтями и зубами. Рернар же отбивался, но без особого энтузиазма. Мне даже вдруг подумалось, что это его веселит. Правда, ровно до тех пор, пока Золотой не вцепился в чужое крыло клыками. Над горами раздался такой рев, что у меня открылось второе дыхание. Нужно было срочно спасаться, пока меня не настигли одни ящеры или пока на меня в буквальном смысле не свалились другие. Закрыв глаза, я еще раз детально вспомнила свой сон, а точнее Дарконию, которая располагалась за спиной Рернара и была видна из проема пещеры. По всему выходило, что я почти на месте, но подняться стоило еще выше. Этим я и занялась, попутно оглядываясь на приближающихся монстров. Они не снижали скорости, но ну и я со страху двигалась вполне себе живо. — Хар! — шипели эти твари, догоняя меня. — Да сейчас! — огрызнулась я, пытаясь сориентироваться. Нужно было лезть еще выше, но в этом месте гора вдруг начала расти под прямым углом. Обходить препятствия у меня времени не было, как, впрочем, и возможности. Ящерам удалось окружить меня, а теперь они лишь сужали полукруг, и тут я разозлилась. «А ну, пошли вон!» — отгоняла я их своим мелким ножичком, которым запросто могла проткнуть при необходимости чей-нибудь глаз. «А ну, пошли отсюда! Кому сказала?» «Хар!» «Убирайтесь! Я вам не еда! Понятно? Пошли вон!» «Хар!» Видимо, обиделся на меня один из ящеров, все еще не верит что я их выгоняю. «Идите, идите, там вон наверху драконы сидят, их жирите, у них мяса много. А я худенькая, маленькая, вообще невкусная, честное слово. Меня, между прочим, сегодня даже не кормили. Уж не знаю, что именно подействовало, может быть, моя врожденная наглость, может, им просто меня жалко стало, но ящери будто нехотя все же ушли». Правда, еще некоторое время оглядывались на меня, что-то там шипя между собой. Я же их в ответ подгоняла, все еще не верю что мне удалось избавиться от них. Вот так просто. Коленки тряслись, но сердце дрогнуло и даже замерло, когда горы сотряслись от невероятного грохота. «Да чтоб вас!» — выкрикнула я в темноту. Десятки метров от меня на землю рухнул черно-золотой клубок. Но их мальчишеские драки меня вот вообще сейчас не интересовали. Меня тут чуть не сожрали, пока не услаждали свое самолюбие. Нашлись тоже мне женихи. С такими женихами врагов не надо. В очередной раз, плюнув на все, я на подрагивающих от усталости и страха ногах полезла дальше, все-таки собираясь отыскать эту чертову пещеру. Пришлось уходить правее, чтобы обойти внезапное препятствие, но вскоре мое упрямство было вознаграждено. Я ее нашла, ту самую, которую даже толком не помнила. В темноте ночи не могла разглядеть абсолютно ничего, но местом, ищущим приключения, чувствовала, что это она. Уже собиралась войти, чтобы изучить, посмотреть, как меня окликнули. «Войдешь туда и больше не выйдешь», – огорошил меня Рернар, стоящий в нескольких шагах от меня. «Это еще почему?» – обернулась я к нему, чтобы во всей красе увидеть пожеванного дракона. «Нет, черный чешуйчатый сейчас находился в своем человеческом облике» но и он заметно пострадал. Одна его рука висела плетью, всегда строгий и идеальный костюм сейчас был изорван, а рядом с левой ногой натекала небольшая лужица крови. И вот я хотела бы позлорадствовать, имела на то право. Я ведь ненавидела его, должна была ненавидеть, потому что этот недочеловек совершенно точно лишил меня отца. Неизвестно еще, что сделал с матерью и обрек совсем на другую жизнь. Но я не могла. Почему-то не получалось злорадствовать, да только презирать его меньше я не стала. Эта пещера принадлежит золотым драконам. Войдешь туда и станешь собственностью дракона. Хотя, похоже, именно к этому ты и стремишься. — С чего это вы взяли? — На тебе сорочка. Чья она? Абсолютно спокойным и даже каким-то усталым голосом вопросил Рернар. — Моя, — ответила я, посчитав, что скрывать этот факт нет смысла. Она была со мной, весь мой путь. — Значит, лорд Джанай не такой уж и подлец, — усмехнулся мужчина, непонятно чему. — Пойдем. — Куда? Не спешила я следовать за ним. — В другую пещеру. Мне потребуется время на регенерацию. Прошел он несколько шагов, заметно хромая, но неожиданно остановился. — Или все же дождемся его высочества? — А вы его не убили? — удивилась я и в этой ситуации жалея исключительно себя мне бы этого не простили улыбнулся ринар ну драков не стоит обижаться так мы идем или подождем появления ящеров еще раз встречаться с горной живностью мне не хотелось